Глава третья. Ангелина. Порывшись в глубине своей потрепанной кожаной сумки, я на ощупь вытащила упаковку антибактериальных салфеток. Вытерла руки тщательно, надеясь, что не подцеплю тут никакой местной гадости. Медицина в этом странном месте, если она вообще есть, наверняка в зачаточном виде. А значит, о своем здоровье следовало позаботиться самостоятельно. По старинке. Мобильник, как и следовало ожидать, лежал мертвым кирпичиком, ни сети, ни интернета. Хотя батарею её заряжала утром до упора, и разрядиться так быстро она не успела бы даже при активном использовании. Трусиха выркнула пространство прямо передо мной, и в воздухе, будто из тумана, проявился пожилой мужчина. Он был еще не седой, но возраст выдавали морщинки у глаз и у рта, лет под шестьдесят, наверное. Темноволосый, с густыми бровями, пронзительными зелеными глазами, с хитрой самодовольной ухмылкой на тонких губах. Такой тип точно знает себе цену. И другие мании расскажет без обиняков. Я бы сказала, что это голограмма. Изображение было чутким, но слегка мерцало по краям. Впрочем, о местной технике или магии я ничего не знала. Ну-ка реально собраться из воздуха. И это мой потомок, плоть от моей плоти. Да не вздрагивай ты так, как будто призрака увидела. Я тебя сюда не для того перенес, чтобы ты тут по померла от страха или микробов. В доме безопасно. Не трусь. Ни бактерий, ни вирусов. Если говорить привычными для тебя словами, тут просто нет. Да и на улице не опаснее, чем в твоём мире, может даже чище. Тебе так точно ничего не грозит. Так что расслабься, потомок. Дыши глубже. Здравствуйте. Вежливо почти автоматически Поздоровалась я, проигнорировав тот факт, что со мной как раз и не здоровались, а сразу обозвали трусихой. — А вы кто? И где я, собственно, нахожусь, если не секрет? — Я твой дальний предок, бог местный, так уж вышло. Зовут Оргаром, заведую войной и торговлей, делами важными. Ты в другом в магическом мире. Поживёшь здесь, пообвыкнешься. Захочешь – замуж выйдешь, семью создашь. Нет, всё равно расшевелишь это болото, что здесь застоялось. А там, на земле, нечего тебе делать. Не прижилась ты в том мире, не нашла своего места. Так что теперь здесь живи. Хозяйство твое — это поместье. Поднимай, обустраивай. Будет кто на него претендовать, Я подсоблю, раз уж родня. Еда тут есть, в доме чисто. Да и г г люди не люди подданные, слуги. Тут тоже скоро появятся. Не успеешь соскучиться по обществу в общем обживайся. и не бойся ничего я не злой добавил он с той же хитрой ухмылкой сказала и исчез просто растворился в воздухе как дым без звука и вспышки оставив после себя лишь легкое движение воздуха тихо шифером шурша, крыша едет не спеша изумленно пробормотала я все еще глядя на то место Где он только что стоял? Люди, не люди появятся. Бог-предок уже есть, который войной и торговлей заведует. Не боятся в чужом магическом мире. Похоже, я все же поехала крыша окончательно. От усталости, стресса или удара. Санитары, ау! Я тут. Заберите меня скорее, пока я не начала разговаривать с мебелью. За стеной, словно в насмешку над моими страхами и вызовом, громыхнуло что-то тяжелое, будто упал металлический поднос или сдвинулась мебель. Мол, что ж ты за трусиха такая, если сразу же с санитаров зовешь? По крайней мере, я поняла этот звук именно так, как издевку пространства. Вздохнув глубоко, я повесила сумку на плечо, засунув предварительно туда и пачку бактериальных салфеток, И бесполезный теперь мобильник. И двинулась по знакомому уже коридору назад на кухню. Раз уж местная еда мне не вредна, как утверждает призрак-предок, так хоть поем, живот набью, успокою нервы. А то мало ли кто и когда тут объявится, эти самые люди не люди Может, целая орда голодных гостей припрется с рассветом, и все из холодильника, выметит подчастую так что надо подкрепиться пока есть возможность